разжать пальцы, вырваться из кошмарного сна. И грифон, черный с белыми перьями на груди, будет продолжать бросаться на случайных путников, чем-то не угодивших ему. А ведуньи, что будут ждать своих любимых дома, ничего не смогут поделать, потому что грифон изначально волшебное существо. Потому что силы в нем больше, чем любому, даже самому сильному дипломированному магу, отмерено на всю жизнь, и ни одна, даже самая умелая ведунья, не сможет увидеть в сплетенных ею сетях, когда окаянная тварь вновь начнет нападать на невинных людей. Это равновесие, и мы на страже его. Да, бабушка, теперь я поняла. Глаз за глаз. Рывком выпрямилась, отталкивая ствол ивы. Разрывая ткань, сорвала скос платок, и речной поток унес его. Ведьма не почувствовала боли, когда вырвала клок своих волос, не почувствовала ее и когда тонким костяным гребнем до кости вспорола ладонь. Плачущая песня разлилась над водой, а пальцы скручивали магией и кровью первую нить смерти. Шарлиз еще некоторое время сидела, укрытая невесомой паутиной, рассеянно водя по ней пальцами. Годы терпения, годы плетения. Ей потребовалось много времени, чтобы научиться сражаться и убивать, потому что не неся в себе этих умений, ведьма не смогла бы вложить их в узор. Она вступила в отряд охотников за магическими реликвиями, стала тем Ковось с детства научена была презирать, чтобы воплотить в себе и в волжбе ненасытную жадность магических стервятников. Ей пришлось увидеть кровь, и боль и смерть, чтобы собрать по крупицам и вплести эти ужасные воспоминания в свое творение. Очень много времени, чтобы из спутанных обрывков родилось причудливое кружево ожившего кошмара. Если была на этом свете по-настоящему черная магия, то она без сомнения находилась сейчас в руках Шарлиз ведьмы. Она нарушила только одно правило. В плетении до сих пор не было основы цели, потому что для создания этой нити Шарлиз вовсе не собиралась использовать свою собственную смешную силу. О, нет. 15 лет назад грифон украл у неё ее жизнь. Теперь пришла пора потребовать долг обратно во имя равновесия. Когда Грифониха кинется на неё, видимо, просто набросят на врага сплетенную с таким трудом сеть, и тварь сама всей своей силой и всем своим безумием станет основополагающей нитью той целью, вокруг которой сомкнутся беспощадные когти плетения. Она сильна, эта тварь. Ее сил хватит, чтобы заклятие смогло захватить не только ее саму, но и всех, кто будет схож с ней в достаточной степени, чтобы притянуть к себе паутину, вспутанную сеть оживших кошмаров и неотвратимой смерти. Лучница счастливо улыбнулась. И бережно свернув свою сеть, убрала ее обратно в кошель. Забилась поглубже под козырек и, свернувшись калачиком, уснула. Несмотря на холод горной ночи и бесконечный дождь, ей было тепло. Ее грела месть. На плата жил ветер. Он, точно разыгравшийся щенок волка бросался на одинокую путницу, норовил сбить с ног. Шарлиз рычала и отплевывалась, когда особенно сильный порыв бросал в лицо моросящую мерзость, которую умники называют дождем. Низкие тучи, промозглый холод и ни одной живой души. Ранняя осень не располагает прогулкам по Высокогорью, но у лучницы не было выбора. Её ждал грифон. Если Шарлиз не поторопится, Масель и опередит ее. 15 лет жизни будут прожиты зря. Она всё делала для того, чтобы найти черную тварь с белыми перьями на груди. Стала такой же, как и ребята Жана. Купалась в грязи и в крови, совершала то, в чем боится признаться даже себе. От нее отрекся род. Сёстры по силе произносят ее имя, передергиваясь от отвращения и отступить сейчас Когда до цели осталось каких-то жалких четыре шага, после того, как она из года в год по крупицам собирала скудные сведения о грифонах, выходила на след, настигала, теряла и вновь искала, после того, как она долгими бессонными ночами вглядывалась в безучастное звездное небо, не в силах заплакать, у нее забрали жизнь и любовь, мечтая о встрече с врагом, Шарлиз прошла сотни лиг. желая лишь одного восстановить равновесие глаз за глаз. Но тварь исчезла, словно в воду канула. Никто не видел и не слышал про черную грифониху. И вот, спустя столько лет, она объявилась в угрюмых горах на дальней границе королевства, и всё повторилось. Чудовище уничтожило купический караван, на свою беду, проходивший через перевал Воющих душ. Любой, кто оказывался поблизости от гнезда, рисковал головой. Ранее оживленный тракт оказался заброшен, а слухи достигли ушей охотников за магическими реликвиями и вызвали настоящую бурю. Редко какое волшебное существо ценилось магами так, как грифоны. Кровь проклятых тварей считалась одним из самых мощных эликсиров силы и была панацеей от всех болезней, включая смертельные раны. Кости и жилы, не говоря уже о когтях и клювах, использовались для изготовления амулетов. Но самыми дорогими были перья. Из них создавали крылья, которые позволяли человеку парить в воздухе, подобно птице. и которыми была экипирована знаменитая королевская летучая гвардия. Стоит ли удивляться, что всякие жаны и маселетопьены слетались к гнёздам гигантских хищников, подобно настоящим стервятникам. Платили за тушу убитого грифона достаточно, чтобы любой риск показался пустяковым. Шарлиз скривила губы, упрямо пробираясь вперед. Она уже не думала о риске. Да, в одиночку идти на тварь было верхом глупости. Но остальные могли убить ее врага слишком рано, а для успешного завершения паутины грифониха должна была попасть в сеть живой. Пусть их магия использует трупы и кости. Ведьма слишком хорошо знала, как найти тропу к настоящей силе. Это место не зря называли перевалом воющих душ. Когда единственную дорогу через горы заваливало снегом, ветер сходил с ума. Он выл, и людям, оказавшимся в этих местах, представлялось, что это души грешников плачут в преисподней. Но сейчас ветер молчал, а день, в отличие от предыдущего, оказался удивительно ясным и тёплым. Не было даже намека на тучи и опостыливший дождь. Над плато и безлюдным перевалом точно король возвышался двуглавый пик. На фоне по-осеннему синего неба его снежная шапка казалась ослепительной. Шарлиз, оперевшись рукой о скалу, отдышалась и счастливо улыбнулась. Успела. Она опережала отряд Жана на сутки, если не больше. Для того, чтобы совершить задуманное, времени хватит. Когда сюда явятся масье Мак и ребята Жанна, они будут очень разочарованы. Ведьма не сомневалась, что ей удастся убить грифона. Заклятие не подведет. С места, где стояла лучница, гнезда видно не было. Оно располагалось на высокой площадке, находящейся на одном из склонов пика. Тропинки, которая должна была привести Шарлис к цели, тут, конечно же, не было. Подъем оказался сложным. Четырежды ведьма отдыхала, восстанавливала дыхание и то и дело косилась на небо. Попасться твари на глаза возле самого логова было бы обидно. Женщина старалась не шуметь, отчего подниматься становилось еще сложнее. Сырые, скользкие, ненадежные камни. Один раз лучница едва не упала. Волнение давала о себе знать. Когда до цели оставалось не более 20 ярдов, и уже показался край площадки, на котором находилось гнездо, Шарлиз остановилась и распустила завязки на кошельке. Пальцы коснулись невесомой паутины. Осознание того, что волшебная сеть никуда не делась, придало ведьме уверенности. Она одним махом преодолела оставшееся расстояние, осторожно выглянула из-за большого похожего на лошадиную голову камня. И Едва подавила полной ярости и разочарования крик. У огромного гнезда находилось шестеро Пучеглазые, сутулые кряжистые с длинными руками и короткими кривыми ногами. Серая кожа, грубые лица и одуряющий запах мускуса. Горные гоблины, мерзкие твари с гнусным характером и излишней воинственностью. Эту расу не любили, в особенности люди. Гоблины в свою очередь не жаловали человеческое племя и очень часто использовали его представителей в качестве закуски. Сейчас твари, победно урча, крутились над тем, что когда-то было грифоном, Черным, с белыми перьями на груди. Некогда могучее создание, способное ударом клюва свалить быка, теперь выглядело жалким. Гоблинам удалось невозможное. Они убили грифона. Сбросили со скалы, находящейся прямо над гнездом, прочную металлическую сеть. Да еще, наверное, усиленную магией. Спутали крылья и лапы так, что свирепое создание не могло сопротивляться, а затем использовали топоры. Грубо, жестоко, малопривлекательно, но зато очень эффективно. Двенадцатилетние ожидание разбилось вдребезги. Все, всё было зря. Бесконечные бессонные ночи, кровь, слезы, ненависть бесполезно. Она опоздала всего лишь на час. Проклятые твари опередили ее. Волна ярости поднялась в груди Шарлиз, и лишь врожденная рассудительность не позволила ей совершить глупость. Она зажмурилась, И глотая злые слезы, постаралась успокоиться. Не получилось. Довольный хохот гоблинов лишь сильнее бередил старую незаживающую рану. Ведьма открыла глаза и еще раз осмотрела гнездо. Только сейчас ее взгляд наткнулся на огромное яйцо, над которым занес топор гоблин. Эта картина заставила лучницу отбросить рассудительность в сторону. Вонючая тварь собиралась уничтожить ее последний шанс отомстить грифоньему племени. Сжимая в зубах стрелу, женщина вскочила на камень и выстрелила гоблину в шею. Тот захрипел и упал. Вторым выстрелом лучница уничтожила самого опасного из шестерки – шамана. Врак не успел воспользоваться магическим жезлом. Четверка оставшихся тварей похватав топоры, с визгом бросилась на человека. Шарлиз, не теряя хладнокровия, методично, словно в стрельбе по мишеням, расстреляла троих. Последнюю стрелу она выпустила практически в упор, прямо в лицо мерзко пьящему гаду. И рванулась навстречу четвертому гоблину, уходя из-под замаха топора. Громила врезался в ведьму, сбил ее с ног, и они, борясь, покатились вниз по склону. Мир завертелся, голова взорвалась болью. Силы оказались неравны. Противник был мощнее и кроме того являлся обладателем впечатляющих желтых клыков, которыми едва не впился в лицо женщины. Но во время падения враг выронил топор, а Шарли с каким-то чудом удалось подтянуть к животу колени. Резкий толчок, поворот, болезненное напряжение всех мышц И ведьма оказалась сверху. В нос ударила отдуряющая вонь. Но она уже выхватила кинжал и по рукоятку всадила его в голый живот гоблина, а сама кошкой отскочила в сторону, наблюдая за тем, как тварь корчится в предсмертных конвульсиях. Всё тело ныло от ушибов. Превозмогая боль, Шарлиз вновь начала путь наверх. По дороге подняла лук, выбралась на площадку По широкой дуге обогнула вонючие тела врагов и, пройдя мимо мертвого грифона, оказалась возле яйца. Остановилась, изучая